Глава 7. Снаружи, на перилах веранды, лениво покачивая длинной ногой, сидел Питер Пенхоллоу. На его длинном загорелом хмуром лице застыло презрительное выражение. Лицо Питера всегда было хмурым и скучным, по крайней мере, в цивилизованном мире. Он не собирался заходить в комнаты. «Не дождетесь, чтобы Питер зашел в клетку», — набитую охотниками за наследством. Впрочем, Питер всегда стремился немедленно покинуть любое помещение, даже пустое. Он утверждал, что задыхается в четырех стенах. Явившись, конечно же, против воли на этот адский прием, будь прокляты прихоти тети Бекки, он мог хотя бы остаться снаружи, на веранде. Отсюда открывался вид, на сверкающую огнями гавань. Сюда долетал залива славный ветерок, не знающий оков. И как же он любил ветер, да и на большую цветущую яблоню смотреть куда приятнее, чем на любое женское лицо, попавшееся ему на глаза. Клан записал Питера в женоненавистники, хотя он вовсе не являлся таковым. Если он кого и ненавидел, то единственно Донну Дарк. Просто женщины его не интересовали, интересоваться ими он даже не пытался, поскольку был уверен, что на свете не существует той, что могла бы разделить его образ жизни. А изменить свое кочевое существование на оседлое никогда не приходило Питеру в голову. Женщины сожалели об этом, поскольку он был весьма привлекателен. «Некрасив, но очень заметен, знаете ли». Его серые орлиные глаза чернели в минуты волнения или под влиянием глубокого чувства. Впрочем, как раз глаза женщинам и не нравились. Им становилось не по себе от его взгляда, но они находили красивым его род, сильный, чувственный и ироничный. Как заметил дядя Пиппин, семейство, вероятно, пришло бы в восторг от Питера, будь у родичей хоть малейший шанс поближе познакомиться с ним. До сей поры он бежал от семейных уз, будоража воображения клана Его приключения добавляли остроты пресной жизни родных Они им очень гордились, ибо исследования и открытия принесли ему известность Весьма сомнительную, как кисло добавлял утопленник Но понять Питера даже не пытались, и саркастических усмешек его побаивались Питер ненавидел притворство любого рода А кланам, подобному Пенхоллоу и Даркам, оно всегда свойственно. Иначе они не смогли бы существовать. Но Питер никогда не уступал. «Взгляните на Донну Дарк», — вечно усмехался он. «Притворяется, будто предана памяти Барри. А сама подвернись ей шанс, тотчас же выскочила бы замуж вторично». Не то чтобы Питер когда-либо давал себе труд взглянуть на Донну. Он не видел ее с того последнего воскресенья перед своим побегом на судне для перевозки скота, когда она, девочка восьми лет, сидела в церкви через ряд от него. Очевидцы пересказали Донне извительный отзыв, который навсегда врезался ей в память. Она не слишком надеялась, что сумеет отплатить обидчику той же монетой, но имелась среди ее грез и такая, в которой Питер Пенхоллоу Бог знает, с какого перепугу, влюбляется в нее и просит руки, лишь для того, чтобы быть с позором отвергнутым. О, с каким достоинством она бы отказала ему, с каким смаком показала бы, что она вдова, между прочим. А пока ей приходилось утешаться ненавистью, накалу которой мог позавидовать сам утопленник. Питер, инженер-строитель по специальности, И исследователь по жизненному призванию родился в снежную бурю, и пока стихия бушевала, чуть не уморил троих человек, родителей и Повитуху. Они оказались отрезаны от мира и едва не замерзли в ту бурную ночь. Когда через какое-то время их откопали и отогрели, среди них обнаружился Питер. Как утверждала Повитуха, тетушка Но, свет еще не видел подобного младенца. Когда она принесла его на кухню, чтобы запеленать, он сам поднял голову и осмотрел все вокруг яркими, внимательными глазами. Тетушка Но никогда не сталкивалась с чем-либо подобным. Она так испугалась, что вздрогнула и уронила Питера. К счастью, он не ушибся, потому что упал на мягкую подушку, и это было первое из череды его чудесных спасений. Старушка всегда с благоговением рассказывала, что Питер не плакал, явившись в этот мир, как все нормальные дети. «Как будто ему нравятся перемены», — говорила тетушка Но. «Прекрасный, здоровый малыш Но». Здесь тетушка умолкала, многозначительно качая головой. Семейство Джеффа Пенхоллоу не раздражали ее Но. Из-за них она и получила свое прозвище. Однако в семье считали, что склонность к пессимистическим оговоркам в данном случае ее не подвела. Питер и впрямь любил перемены. Он родился с душой первопроходца, Бальбоа или Колумба. Главным соблазном для него стали неизведанные края, куда еще не ступала нога человека. В нем кипела неудалимая жажда жизни. «Жизнь, — бывало говорил он. Это огромное чудесное приключение, которое мы делим с богами. В 14 лет он заработал на свое первое кругосветное путешествие. Затем трудился на судне, перевозившем скот в Австралию. Вернулся домой со шкурой убитого им тигра-людоеда, которая украсила пол в гостиной его матери и коллекции великолепных голубых африканских бабочек, ставшей предметом хвастовства клана. Он вновь поступил в школу, усердно учился и со временем получил специальность инженера-строителя. Эта профессия позволила ему путешествовать по свету. Заработав достаточно денег, он бросал дела и занимался исследованиями. Он всегда стремился к неизвестному, не нанесенному на карту, необнаруженному. Семья смирилась с этим. Как сказал дядя Пиппин, Питер не был домашним и по общему убеждению никогда не мог стать таким. Он слыл героем множество опасных эскопат, о которых клан знал, и тысячи, о которых не ведал. Родня была готова к тому, что Питер вот-вот погибнет. «Когда-нибудь он угодит в кипящий котел», — сказал как-то утопленник. Сказал не Питеру, поскольку никогда с ним не разговаривал. Между этими двумя ответвлениями Пенхоллоу существовала давняя вражда, начавшаяся с того, что Джефф Пенхоллоу убил и повесил на воротах утопленника собаку, которая напала на его овец и не понесла наказания, поскольку хозяин отказался признать ее вину. С того дня никто из чаты домочадцев утопленника не имел никаких дел, не вел разговоров и прочего с членами семьи, «Джеффа Пенхоллоу». Правда, утопленник ударил и всячески поносил на площади Шарлоттауна, человека, посмевшего заявить, что слово «Джеффа Пенхоллоу», как и его ручательство, ничего не стоит. А Питер Пенхоллоу отвесил пощечину знакомому, который посмеялся над Теклой Дарк, приправившей имбирный хлеб горчицей. Но эти поступки диктовались верностью клану а не личными отношениями, которые с каждым годом становились все ожесточеннее и горше. Когда Барри Дарк, кузен и лучший друг Питера, объявил, что собирается жениться на Донни, Питер вышел из себя не на шутку. Он просто отказался принять это и так сильно рассорился с Барри, что даже Джефф Пенхоллоу посчитал, Питер зашел слишком далеко. Когда наступил день свадьбы, Питер уже охотился на оленей в Новой Зеландии, весьма огорченный двумя обстоятельствами. Во-первых, женить Байбари на девушке из треклятой семейки, а во-вторых, тем, что, будучи левшой, явным и несомненным, не смог поступить в ряды экспедиционного корпуса и отправиться воевать. Барри был сильно задет поступком Питера, и с тех пор в их отношениях появился ледок, которому не суждено было растаять потому что Барри не вернулся с фронта. Это оставило горечь в душе Питера и укрепило его ненависть к Донне Дарк. Он не собирался идти на прием к тете Бекке. В этот день он планировал отправиться в исследовательскую экспедицию к верховьям Амазонки. Питер уложил и увязал свой багаж, насвистывая с беззаботным мальчишеским удовольствием. Скоро, очень скоро он окажется далеко отсюда. Он слишком долго торчал дома, целый месяц. Но, слава богу, не задержится и минутой дольше. Через несколько недель он окажется за тысячу миль от всех этих мелких дрязг, ничтожных пристрастий и неодобрения Дарков и Пенхоллоу. От мира, где женщины стригут волосы так, что со спины и не определишь, старуха перед тобой или девушка-подросток. Там никто не станет стонать. «Что тебе подумают люди, Питер, если ты что-то сделал или не сделал?» «Клянусь девятью богами Клузиума, эти места не увидят меня в ближайшие десять лет», объявил Питер Пенхоллоу тем утром, сбегая по ступенькам к машине брата, который ждал его, чтобы отвезти на станцию. И тотчас судьба, шаловливо хихикнув, похлопала его по плечу. Сводная сестра Нэнси вся в слезах вышла во двор. Она не сможет попасть на прием, если он не отвезет ее. Машина мужа сломалась, а она должна быть там. У нее не останется ни единого шанса получить этот милый старый кувшин, если она не доберется туда. «Молодой Джефф может отвезти тебя. Я дождусь вечернего поезда», — любезно предложил Питер. Молодой Джефф не согласился. «Ему нужно копать репу». «Он может потратить полчаса, чтобы подбросить Питера на станцию, но не намерен весь день торчать в Индиан Спрингс». «Отвези ее сам», — сказал он. «А потом успеешь на вечерний поезд. Все равно тебе сегодня нечего делать». Питер неохотно согласился. Впервые в жизни он сделал то, чего очень не хотел. Но Нэнси была такой милой малышкой, его любимицей она легко уломала его своими «О, Питер! Ну, Питер!» Раз она прикипела сердцем к чертову кувшину, он не станет лишать ее шанса его заполучить. Если бы Питер мог предвидеть, что фортуна уготовила для него, повез бы он Нэнси на прием или отказался? Сделал бы он это сейчас, зная обо всем, что произошло на приеме и после? Спросите у него сами. Итак... Питер появился у тети Бекки, но был мрачен и не зашел в дом. Он не объяснил настоящей причины при всей своей ненависти к притворству. Возможно, он не признавался в этом даже самому себе. Питер, который не страшился ни единого существа на свете, ни змеи, ни тигров, в глубине души побаивался тетю Бекки. «Да и сам дьявол», — считал Питер, — Испугался бы этого язвительного старого языка. Добро бы еще она наносила ему, как всем прочим, прямые удары. Но для Питера у тети Бекки имелась иная тактика. Она с улыбкой произносила перед ним короткие речи, лаконичные, тонкие и опасные, словно порез бумагой. И Питер оказывался беззащитным перед ними, поэтому он устроился на перилах веранды. Лунный человек расположился в другом ее конце, а большой Сэм Дарк и маленький Сэм Дарк расселись в кресло-качалки. Питер ничего не имел против этой компании, но содрогнулся, когда на веранду явилась и уселась на единственный оставшийся стул миссис Тоинби Дарк, начав, как обычно, жаловаться на недомогание и закончив лицемерным благодарением небу, «За то, что она такая, какая есть». «Современные девушки слишком крепки здоровьем», — вздыхала миссис Тойнби. «Это несколько вульгарно, как ты считаешь, Питер?» «В девушках я была очень хрупкой. Однажды упала в обморок шесть раз за день. Не уверена, что обязана заходить в эту душную комнату». Питер ответил ей довольно грубо. Но его можно простить, поскольку в последний раз он был так напуган, когда перепутал аллигатора с бревном. «Если вы останетесь здесь в обществе четверых холостых мужчин, дорогая Алисия, тетя Бекки решит, что у вас имеются матримониальные планы, и тогда вы лишитесь шанса получить ковшин». Миссис Тойнби позеленела от сдерживаемого гнева, бросила на него взгляд заменявши непечатные слова, и ушла вместе с Вирджинией Пауэлл. Питер тотчас принял меры предосторожности, забросив лишний стул через перила в кусты спиреи. «Прошу прощения за мои рыдания», — сказал маленький Сэм, подмигивая Питеру и вытирая воображаемые слезинки. «Мстительно. Она очень мстительна», — заметил большой Сэм в сторону ретировавшейся миссис Тойнби. «И хитра, как сатана». «Тебе не следовало ссориться с ней, Питер? Она припомнит тебе все, если сможет!» Питер рассмеялся. Что значила мстительность миссис Тойнби для того, кого ждали соблазнительные тайны неизведанных джунглей Амазонки? Он погрузился в мечты о них, пока оба Сэма дымили трубками и размышляли каждый о своем.